«Сам не пойму, зачем я сюда приехал», — сказал Эйнсли и покривил душой. Он отлично знал, что его привело на эту встречу. Любопытство. «Моей клиентке и мне нужен совет-сержант», — сразу перешла к делу Лайза. «Бет сказала, что вы можете его дать». Она повела его вверх по лестнице. Осторожно огибая кучи мусора и стараясь не угодить подошвами в собачьи экскременты, они поднялись на третий этаж и прошли по галереи с растрескавшимся цементным полом и ржавыми перилами. Перед одной из дверей Лайза остановилась и постучала. Им открыла молодая женщина, с виду ей едва ли было больше 20 лет от роду и пригласила их войти. «Познакомьтесь, сержант. Это Серафина», — представила Лайза. «Серафина, это сержант Эйнсли, о котором я вам говорила». «Спасибо, что приехали». Девушка протянула руку, которую Эйнсли пожал, одновременно оглядываясь по сторонам. Квартирка представляла собой разительный контраст с грязью и запущенностью снаружи. Здесь было чисто и уютно. Меблировка состояла из случайных вещей. Некоторые из них — книжный шкаф, два журнальных столика, кресло-качалка — были даже из дорогих. Остальные выглядели победнее, но тоже были в хорошем состоянии. В соседней комнате, как успел заметить Эйнсли, бросив беглый взгляд, царил такой же порядок. Он внимательнее присмотрелся к Серафине. Милая, с плавными манерами, она была одета в цветастую футболку и голубые лосины. Взгляд ее больших карих глаз, устремленный на Эйнсли, был печален. Очертания фигуры этой чернокожей девушки выдавали большой срок беременности. «Прошу прощения за тот ужас, что творится на лестнице», — сказала она неожиданно низким, но приятным сопрано. «Байрон давно хотел, чтобы я...» Она покачала головой и не смогла закончить фразы. Ей на помощь пришла Лайза Кейн. «Байрон хотел, чтобы Серафина перебралась в дом поприличнее, но что-то все время мешало. Давайте сядем». Она сделала жест в сторону кресел. Когда они сели, Серафина заговорила снова, глядя Эйнсли прямо в глаза. «Вам, вероятно, уже сказали, что у меня будут от Байрона детишки». «Как это детишки?» «Мой врач сказал вчера, что это близнецы». Она улыбнулась. «Должна посвятить вас в некоторые подробности», — вмешалась Лайза. Байрон Мэддекс, Даваналь и Серафина познакомились благодаря тому, что она снабжала его наркотиками. А я познакомилась с ней, когда помогла избежать тюрьмы за наркоторговлю. Ее условный срок уже кончился, и больше она этим не промышляет. Да и Байрон перестал принимать наркотики за много месяцев до своей смерти. Он вообще только изредка баловался ими. Все равно мне стыдно вспоминать об этом. Серафина ненадолго отвела взгляд. Я просто была в отчаянном положении. «У Серафины есть сын, которому уже четыре года», пояснила Лайза. «Вообразите, молодая мать-одиночка без всякой поддержки со стороны или хотя бы возможности устроиться на работу. Ей не приходилось особенно выбирать, как заработать на пропитание для себя и своего малыша». «Это нетрудно понять», сказал Эйнсли с сочувствием. «Но только...» «Что у нее могло быть общего с Меддокс?» «Да, Ваналем». «Вероятно, они были нужны друг другу. Как бы то ни было, но Байрон начал приезжать сюда. Это было бегством от той-другой жизни. Серафина сумела быстро отучить его от наркотиков. Сама она вообще к ним не притрагивалась. Не спрашивайте, была ли между ними любовь. Главное, что им нравилось быть вместе». У Байрона водились деньги, «Немного, я думаю, но достаточно, чтобы поддержать Серафину материально. Он купил ей кое-что. Она обвела рукой комнату и давал наличные на еду и оплату квартиры. Она смогла бросить прежнее занятие». «Еще бы у Байрона не было денег», — подумала Эйнсли. «Вам столько и не снилось». «Добавлю еще, хотя это и так очевидно, что они были любовниками», — сказала Лайза. «Только не подумайте» что я хотела от него забеременеть, вмешалась в разговор Серафина. Наверное, плохо предохранялась. Но Байрон вовсе не рассердился, когда я ему сказала. Он обещал обо всем позаботиться. Его беспокоило что-то другое, очень сильно беспокоило. Однажды сказал, что попался в мышеловку, и почти сразу после этого перестал приезжать».